Увы, это всего лишь велосипед, тандем. Однако его руки крепко схватили руль, и он пытался оседлать машину времени, как это делали другие люди. «Лучше вызвать Кэп», — предложила она. «Садитесь быстрее. Где управление?» Со вздохом Амелия села на оставшееся свободное сидение. «Поедем на Реген-стрит. Она, к счастью, недалеко, на другой стороне Пикадилли». По крайней мере, это докажет вам раз и навсегда, что её голос стал неслышен, как только они очутились в гуще уличного движения, находя путь между трамваями и автобусами, между лошадьми и автомобилями, заставляя и тех, и других внезапно останавливаться посреди дороги, тяжело дыша или сотрясаясь при этом. Джерри ожидал, что вся окружающая сцена может исчезнуть в любой момент и не обращал внимания на столпотворение вокруг. Он с большим трудом сохранял равновесие на странной машине времени. "Это произойдёт вот-вот", кричал он ей на ухо, с минуты на минуту и сильнее жал на педаль. Всё, что произошло затем, это то, что машина с бешеной скоростью пересекла Трафальгарскую площадь, пролетела мимо самого рынка и очутилась на Лейчестерской площади, где Джэрик потерял управление и свалился с тандема в изрядном удовольствии толпы уличных мальчишек, слоняющихся у дверей Императорского театра в Риде. Машина, кажется, неисправна. и истолковал он неудачу. Миссис Андервуд напомнила, что предупреждала об этом. После увлекательной прогулки на велосипеде её платье прорвалось в том месте, где попала в цепь, и всё-таки на время ему удалось ускользнуть от полиции. "Быстрее", приказала она. "И молите Господа Бога, чтобы в кафе Рояль оказался хоть кто-нибудь из ваших знакомых". Наконец они подбежали в кафе, в котором Джерик был почти сутки назад. Миссис Ундервуд толкнула дверь, но та не поддалась. «О, Господи!» — сказала она с отчаянием. «Кафе закрыто!» «Разве?» — спросил Джерик и, прижав лицо к стеклу, разглядел людей внутри. На все его знаки они лишь качали головами и показывали на часы. Закрыта, вздохнула миссис Андервуд и рассмеялась каким-то жутким, безжизненным смехом. Ну что же, с нами покончено. Эй! окликнул кто-то. Они повернулись, готовые бережать, но это была не полиция. В потоке уличного движения они различили двухколёсный кеб. Позади кабины сидел извозчик с бесстрастным лицом. Привет, раздался голос из кеба. Мистер Гаррис? — воскликнул Джерик, узнав человека. — Мы надеялись, что вы будете в кафе «Роял». — Забирайтесь, — прошепел Гаррис. «Быстрее — Быстрее. Миссис Ундервуд, не теряя времени, приняла его предложение, и вскоре все трое были втиснуты в кэп и тряслись мимо цирка и Лейцестерской площади. — Вы тот самый молодой человек. Мы с вами встречались вчера, — узнал Джерик и Гаррис. Я так и думал. Какая неудача. Удача для нас, мистер Гаррис, поправила миссис Ундервуд. Но неприятности для вас, если узнают о вашем участии. "Ху, я находил выход из худших ситуаций", сказал он, легко рассмеявшись. "Кроме того, я прежде всего журналист, и нам охотникам за новостями дозволены определённые отклонения от правил при добыче по-настоящему хороших историй". Я помогаю вам не только из альтруизма, как вы можете догадаться. Я читал сегодняшние газеты. Они сообщают, что вы ярмарочные убийцы воскресли из мёртвых, чтобы соединиться с вашей, хмм, любовницей. Глаза мистера Гариса заблестели. Ну что вы на это скажете? Вы определённо похожи на убийцу. Я видел рисунок в одной из газет, когда проходил суд. А Ли юная леди были свидетельницей защиты на суде, не так ли? Она с подозрением посмотрела на мистера Гариса. Джерриху показалось, что ей не понравился грубоватый тон добродушного редактора Субботнего обозрения. Гарис тоже увидел, что она колеблется, и поднял руку. Вы можете ничего не отвечать. У вас нет в конце концов оснований доверять мне.